Два. Что такое был раскол? Зачем одних людей жгли заживо, а другие шагали в огонь добровольно? Как так вышло, что Никонианская инквизиция сожгла тысячу староверов, а в ответ на это десять тысяч староверов сожгли себя сами? Ну, смирились бы чего там. Ну, сложили бы персты тройным образом, щепотью. Неужели ради этого стоило идти на смерть? Зачем такая ненависть одних к другим? Откуда такие страсти? Любой разумный человек скажет, что реформы необходимы. И ведь все меняется, жизнь движется вперед, некоторые традиции должны отмереть, уступить место новым традициям. Надо не только держаться за старое, но и принимать новое, разве не так? Разве не следует нам подстраиваться под живое развитие мировой цивилизации? Так, да не так. Есть истинно неотменяемые аксиомы. Дважды два — четыре. Люди родятся от союза мужчины и женщины. Нельзя употреблять пищу человека. Нельзя ложиться собственной матерью и дочерью. Некоторые истины зафиксированы в виде научных формул, другие — в виде этических табу. Любая этическая, нравственная, научная, философская система строится на сумме аксиом, правил, доказанных тысячу раз всевозможными способами, правил, которые невозможно отменить. Эти непреложные фундаментальные истины человек ищет повсюду. Думая и сомневаясь, он нуждается в твердой опоре. Совершая тот или иной поступок, человек желает знать, что он прав. Он ищет истину в Ветхом Завете, в Новом Завете, в Коране, в теории естественного отбора, в теории классовых противоречий. Истина не принадлежит субъективному сознанию, она внеположна ему. Закон существует вне носителя. Вы подчиняетесь закону всемирного дяготения независимо от того, знаете ли вы о существовании этого закона. Закон был до людей и будет существовать после них. Этот закон можно принять или игнорировать, но от этого он не изменится. Века Вакума — последний век старой России. Развиваясь, русская цивилизация накопила внутри себя множество противоречий. Европа стремилась вперёд семимильными шагами, богатела на захвате колоний, деньги лились рекой. Россия же оказалась на задворках этого процесса. Немыслимо разбогатевшая, также на колониальных грабежах, католическая церковь строила типографии и университеты, вкладывала огромные ресурсы в продвижение на северо-восток материка. Многие тысячи богословов разрабатывали детальные и тщательные планы экспансии в земли славян. Плацдармом для экспансии стала сильная, активная католическая Польша. Османы, захватившие Константинополь и разгромившие греческую православную церковь, оказали католическим папам огромную услугу. Теперь, чтобы объединить всех христиан планеты под властью Ватикана, следовало подчинить только Россию. Но Россия не Европа. Здесь оливы не растут. Здесь активная экономическая деятельность возможна лишь полгода в год. Русский крестьянин, чтобы выжить и накормить свою семью, должен прикладывать вдвое больше усилий, чем французский крестьянин. В России не только тяжелый климат, но и огромные расстояния. Гонец из Рима до Парижа доезжал за три дня, а гонец из Москвы в Тобольск ехал три месяца. Управлять огромной Россией втрое в пятеро труднее, чем Испании, Италии или Франции. Контролировать из Москвы чиновника, работающего в Пустозерске, гораздо сложнее, чем контролировать из Варшавы чиновника, работающего в Кракове. В результате в России сложился экономический уклад, радикально отличный от европейского, гораздо более аскетичный. Цена куска хлеба была много выше. Одновременно сложился и особенный административный порядок, когда Центр вынужден был предоставлять руководству на местах больше полномочий. Управитель Енисейского острога Афанасий Пашков в своем городе был царь и бог. Он понимал, что по каждому мелкому вопросу Совета из Кремля просить не надо, и текущие проблемы следует решать самостоятельно. Этому укладу полностью соответствовало и русское православное вероисповедание, основанное на демократическом выборе приходских священников, а, следовательно, на полнейшем к ним доверии, а также на экономической самостоятельности церковных общин и монастырей. До Москвы далеко. Если в храме проходилась крыша, можно, конечно, попросить из центра помощи, но помощь приедет в лучшем случае года через два, а может и вовсе не приедет, а крышу надо чинить завтра и средства искать среди прихожан, а они сами едва сводят концы с концами. Насаждать в таких условиях католический способ церковного управления, основанный на быстром обмене информации, на строгой централизации, на изобилии ресурсов, было ошибкой. Униаты, латинцы, греки, в большом количестве приехавшие в Россию в царствование Алексея Михайловича Тишайшего, возможно, преследовали благие цели. Им казалось, что они несут свет в тёмные земли, транслируют знания, передовой опыт. Но они абсолютно ничего не понимали в том, как распространять это передовое знание на необъятных территориях. Им казалось, что если они распространят знания среди обитателей Кремля, то буквально через месяц это знание разойдется во все уголки страны. Ведь в Риме и Париже было именно так. Сегодня папа издал Булу, а через считанные дни ее читают в Бордо, в Падуе и в Венеции. Но в России так не получилось. Московская инициатива доезжала до Архангельска за полгода, а отчет о ее реализации поступал обратно еще через полгода. Далее столичные рекомендации по устранению недостатков опять ехали полгода, а ответ пребывал еще через полгода. В результате европейским умникам казалось, что в России ничего не происходит что русские ленивы и все делают очень медленно. Наконец, реформаторам русской церкви не повезло с лидером. Никон мог бы стать русским Лютером, но Никон провел реформу и сам же ее дискредитировал. В истории он остался как профанатор, самодур, пьяница, любитель роскоши. Книгу «Личный свой завет» Никон не оставил претендуя на огромную роль, он должен был, обязан был создать свою книгу, объяснить мотивы, резоны, изложить доводы, выступить как настоящий мыслитель, подвижник, окормить свою паству глаголом, но нет, нет. У Никона было полтора десятилетия опалы и ссылки, чтобы оставить завет. Он мог бы сам не писать, но диктовать слугам хотя бы по десять строк в день, и тогда родил бы толстый том внушительное теоретическое наследие. Но он этого не сделал, и в этом фатально проиграла Авакуму. Заживо огниющий протопоп, сидя в норе черкая угольком по бересте, вчистую переиграл лидера русской церкви. Но у истории свои законы. Новая Никонянская церковь, централизованная, дисциплинированная, подстроившаяся под государство, укрепилась, а старая вакумова, демократическая, независимая, была отодвинута в сторону. Староверы десятками тысяч бежали в леса, в отдаленные уголки страны, а потом и еще дальше, за пределы России. Они основали поселения повсюду, в том числе в Южной Америке, обособились, создали автономные общины, мало связанные с внешним миром. Об истории расселения русских староверов по планете написаны подробные исследования и сняты фильмы. В результате бегства староверов и их расселения – Возникла уникальная, малая, но чрезвычайно оригинальная цивилизация. К ней частично принадлежу и я сам.